Глава 14. Стоило Агнессе остаться одной, как на нее наполз стыд. Конечно, она испугалась, когда поняла, что в доме посторонний человек. В свете последних событий он что, не понимает? Нашел повод выходить из себя. Впрочем, она тоже хороша. Не сдержалась, кричала. Ужас какой! Что он о ней подумает? Пусть лорд рычал, пусть выходил из себя». К этому уже пора было привыкнуть, но уподобляться ему, невоспитанному снобу, который... который, не задумываясь, пришел ей на помощь и целовал. Так, словно жить не мог без этих прикосновений. «Черные ведьмы, что со мной?» Агнеса заметалась, не зная, что делать. Бежать следом? Извиниться? Или сделать вид, что все так и надо? А она-то, дурочка, летела быстрее ветра. Хотела рассказать о своем успехе. Надеялась поймать восхищение, что наверняка промелькнуло бы в карих глазах, пусть даже против его воли. Дура! И, кстати, что он делал в ее доме? Как зашел? агнесса с подозрением посмотрела на дверь. Та тихо скрипнула, словно извиняясь, а колокольчик запел. «Не со зла, не со зла! Защищать!» «Вот как значит!» Тогда совсем неловко вышло. С другой стороны, мог же просто сказать, что пришел ее защитить. Только от кого, интересно? Госпожа Пресцы, Раздался стук в дверь. А мы к вам. Агнеса вздрогнула. Так, надо заняться дыхательной гимнастикой. Она взвинчена, теряет самообладание. Это никуда не годится. Единственное, что ее извиняет, только что была тяжелая работа. «Друзья! Друзья! Друзья!» Нежно запил колокольчик. На пороге ее дома стояли три ведьмы. Миловидная хрупкая шатенка с голубыми глазами, огненно-рыжая зеленоглазая бестия с пышной грудью и уже известная ей Ирэн Бонди. «Какие же все-таки они красивые, эти ведьмы! Лорд трейлер может выбрать любую. И зачем она ему? Она даже не... Вы свободны сегодня, госпожа прессы?» «Я?» «Да, конечно, проходите». Сердце застучало. Вот они, ведьмы, и пришли они за ее профессиональной консультацией. Правда, одета для визита к психологу девушки были странно, слишком нарядно, даже слегка вызывающе. «Мы хотели предложить вам прогуляться по городу, отдохнуть. Сегодня понедельник, магические лавки закрыты, и мы подумали, вам, наверное, одиноко у нас». Агнесса вздохнула, стараясь скрыть разочарование. Никому она не нужна со своей практикой. Хотя она спасла юную ведьму. Уже второй раз. А значит, появилась в Лидоре не зря. Поэтому с удовольствием. Кивнула психолог, присматриваясь к посетительницам. Молодые. Лет, наверное, на пять моложе ее. Может быть, на семь. Искренне улыбалась только Ирен. Оно и понятно. Для этой девушки она навсегда останется той, что спасла ее Да, видимо, чтобы здесь остаться и получить таки должность Ей придется спасти всех ведьм Лидора Интересно, сколько их? Шатенка смотрела без злобы, лишь с плохо скрываемым любопытством Рыжая, вот кто не испытывает к ней симпатии Однако признаков открытой неприязни нет Скорее легкое раздражение Подводя итоги, можно сказать «неплохо», даже «очень неплохо». Ей не хочется, но она пойдет с ними. Прекрасная возможность узнать ведьм поближе. Нужен опыт. И никаких разговоров о работе. Сузив ярко-зеленые глаза предупредила рыжая. Мы идем отдохнуть и выпить. Хорошо, согласилась Агнесса. Ей вдруг стало интересно. А если не о работе и не о проблемах? О чем еще люди разговаривают? То есть ведьмы. Что еще вызывает у них интерес? Любопытно. Вы не могли бы меня немного подождать? Хочется переодеться? Только быстро. Рыжая недовольно дернула плечом. Проходите, улыбнулась Агнеса, не обращая на нее внимания. Я сделаю чай. Нет, нет, не беспокойтесь. Мы подождем здесь. Замотали головами Ирен и Шатенко. Агнеса взлетела наверх, в спальню. «Так, что тут у нас? Синие туфли. Они ей нравятся, а хорошее настроение сейчас – залог успеха. Черный костюм с узкой юбкой и перчатки. Немного подкрасить губы, подправить прическу. Все, готово!» Она спустилась в приемную. Ворон ожил, захлопал крыльями. Вздохнул огонь в камине. Агнеса остановилась прислушалась к себе. «Дом старой ведьмы хочет ей о чем то сказать?» И она сама, не зная почему, пошла к двери на цыпочках, стараясь не стучать каблуками. «Эта занода будет сейчас собираться три часа», возмущалась рыжая. «Ханна, тише! Она же может услышать!» зашипела Ирен. «Уже услышала!» Агнеса с улыбкой вышла на улицу. «Однако вы совершенно правы, Ханна. Простите!» Нас не представили, но я услышала ваше имя. Я действительно зануда. А ты не так плоха, как кажешься, — Рыжая усмехнулась. Ханна Петра, рада знакомству. Люблю необидчивых людей. У психологов тоже бывает чувство юмора. Агнесса Пресси. Позвольте представить госпожа Агнесса, госпожа Люси Лебуша. Ирен, отчаянно пытаясь спасти положение, подтолкнула к ней Шатенку бросив на Ханну гневный взгляд. «Очень приятно», — Агнеса протянула руку. Девушка ее пожала. «Как интересно, дочь мэра ведьма, а сама госпожа мэр. Мы идем в бар, госпожа И Ирен взяла ее под руку. Агнесса шла, любуясь улицами города, стараясь вспомнить, когда она в последний раз была, страшно сказать, в баре. Наверное, никогда и не была». В молодости не было денег, да и времени. Потом, когда ей было лет 25, как этим девушкам сейчас, она строила карьеру. Библиотеки, исследования, научные работы, практика. И деньги. Их надо было зарабатывать. Кроме как на себя надеяться было не на кого. И потом. Одно дело – уютный ресторанчик, а другое – шумный бар. Завезли вишневую горькую настойку, рассказывала Ирен. Производство моей родственницы под ледором. А у нас традиция пробовать новое вместе. А потом, прищурилась Ханна, потом самое интересное. Молодые люди приходят в бар познакомиться. В этом заведении свои правила игры. То есть это... Агнесса попыталась затормозить, но не тут-то было. «Ведьмы подхватили психолога с двух сторон и буквально на руках втащили в маленькую дверцу на углу незнакомой улицы, над которой ярко-зеленой краской было выведено зелье страсти. «Вас же никто замуж не выдаст!» – Люсия пожала плечами. Агнеса сидела у стойки и с интересом наблюдала вокруг. Народу было много. В основном молодые, эффектные девушки, в легкомысленной, подчеркивающей их прелести одежде. В строгом костюме она чувствовала себя старой девой, что по ошибке попала на студенческую вечеринку. Ярко-синие туфли, правда, несколько спасали положение. Сняла перчатки, положила на барную стойку. Вроде бы и уйти неловко. Ведьмы решат, что она струсила. И потом это неприлично. Ее пригласили. Придется остаться. Вот только слишком все не по ней. С другой стороны, не все так плохо. Настолько, к примеру, выше всяких похвал. Терпкий кисло-сладкий вкус с легкой горчинкой. Бесподобно. Вкус вишни напомнил сигары лорда Реллера. Его поцелуй. Еще одна рюмочка. Еще. После потрясений сегодняшнего дня организм требовал расслабления и алкоголя. Жаль только, что молодые люди, попадающие время от времени в поле ее зрения, не вызывали никаких эмоций, даже интереса, не говоря уж про желания. Она пыталась отогнать от себя мысли о том, что это лишь потому, что они не лорд Рейлер. Но эти самые мысли так изудели пчелиным роем в голове. Может пойти и просто переспать с ним? Заявиться на порог? Не ругаться? Не разговаривать? Не доказывать? Просто впиться в губы поцелуем и... Еще одну госпожа. агнесса решительно кивнула бармену. Ирен, Ханна и Люсия уже танцевали с молодыми людьми. Ей они не мешали. Отдыхали каждая сама по себе. И это Агнесе скорее нравилось. Ведьмы независимы, любят одиночество. Но случись что, стоят друг за друга горой. Так уж они устроены. Ведьмы. «Госпожа Пресси!» – раздался рядом смутно знакомый, удивленный голос. Она развернулась. У нее за плечом оказался молодой человек из мэрии, который не давал ей разрешения на открытие практики. «Как его?» «Томаш!» – дальше забыла. «Вы сегодня прекрасно выглядите!» Чуть склонился он над дне, кивая бармену, чтобы тот налил им выпить. «Спасибо!» Агнесса растерялась. Молодой человек вел себя расслабленно, даже нагловато, что никак не вязалось с тем образом, который остался у нее в памяти. Видимо, помог алкоголь. Судя по горевшим щекам, то мышь в баре уже давно. «У вас такие красивые глаза!» Она вдруг поняла, что молодой человек предлагает ей. Посмотрела повнимательнее. «А ведь симпатичный даже, но...» нет. «Не то, не тот, не лорд Рейлер. Так зачем черной ведьмы довольствоваться малым, когда можно просто...» И она решительно, не отвечая даже, как его зовут. Ну вот, и имя забыла. Соскочила с высокого стула и... Она до конца дней этим будет гордиться. Смогла удержаться на ногах. «Госпожа Прессе! Агнесса!» «Госпожа Прессе, пожалуйста!» «Обращайтесь ко мне официально!» Положила на стойку купюры, даже не посмотрев сколько. «Шаг. Еще один. Все плывет. Но ей нужно дойти. Ровно. Она прессы». «Госпожа Агнесса!» — окликнули ее. «Да. Голоса женские. Значит, не этот мальчишка». «Агнесса!» — ее окружили знакомые ведьмы. «Что-то говорили, весело сверкая глазами» потом потащили куда-то. И только когда все трое оглушительно свистнули, а в руках у них оказались метлы, она вдруг поняла. все поняла. Счастливо рассмеялась и прокричала в темнеющее небо. «И я! Я хочу!» Веселые оранжевые крыши купались в фиолетовых волнах предзакатного неба, будто хохоча вместе с ними, а черные строгие башни замка Напротив, неодобрительно посматривали на расшалившихся ведьм. Ветер выл, агнесса стараясь сжать ноги как можно плотнее, изо всех сил вцепилась в зеленую блузку Ханны. А я думала, старалась психолог перекричать ветер. Чтобы вызвать метлу, нужно поднять руки вверх и пропеть заклинание Ее! А! Так и есть! заорала в ответ Ханна но когда выпьешь можно и без этого держись прессы еху и, и, -и а, -а, а ханна что отнеси меня к дому напротив моего в конце концов не все же ему ее преследовать можно же и ей немного ведьма кивнула и они резко ушли влево еху кричали ведьмы хором и еху Они спекировали прямо на лорда Реллера в его расчудесном алом халате. Ничего не подозревающий маг сидел на балкончике и спокойно курил сигару, когда в небе появились три метлы, и вполне себе демонический хохот раздался над улицей цветов. Мужчина выронил сигару. Агнеса подумала, что от такой неосторожности может случиться пожар, но вдруг почувствовала, что падает. Миг, и она в его руках. «Поймал!» удивленно пробормотал он все еще не до конца понимая что происходит туфельки потеряла выдохнула она уставившись на свои босые ноги туфельки повторяет он хрипло переводит взгляд на ее ножки синие